Глава 22. Сумма могущественных. В мужской раздевалке ямы довольно людно, несмотря на то, что во время соревнований тут особо делать нечего. Похоже, народ в курсе, что я тут частый гость. Осматриваюсь, лица мне незнакомы. Интересно, а где Аннетта? Она меня что ли избегает? Подмолчили левые взгляды, сажусь на лавку в позу лотоса, закрываю глаза. И начинается. Они думают, что я не слышу их перешёптывания. Что ты передумал к нему подходить? А как же твой блог? Да похер на него. Ты не видишь, какое у него настроение? Ну, не сожрёт же он тебя. Акуши его знает. Он что, со дрюхой сделал? Пошёл бы я-токи бы в жопу. Морщись. Заскризь, дебил. Услышь же, Ниу слышит. Слышу тяжёлые шаги. В раздевалку заходят двое. Тренированные и сильные, опасные, и на слух точно не ученики. Больше похоже на амбалов телохранителей. Вот только чих. Все покиньте помещение, требуют они. Да что об тебе? Вот почему я уверен, что ко мне это не относится. Даже отдохнуть не дают. Через минуту становится тихо. Вышли все, даже амбалы. Странно. открываю один глаз и чуть не вздрагиваю. Передо мной сидит пожилой мужчина со школьных портретов. Лицо испичерено морщинами, через седую и длинную бороду и два заметно тяжёлые влыбка. Костистые брови, солнцезащитные очки полумесяца. Одет старик просто, в какой-то балахон мученика, на грани нищеты, так сказать. Хм, наверное, надо выразить своё уважение. Такие старпёры это любят. Встаю, кланясь. Верховный Заставляешь за собой бегать, Константинна. Чучери улыбается глава клана Истала. Я не слышал, как он вошёл, только увидел, открыв глаза. Но как? Я ещё понял бы, будь это Джун или Фил, но не Истальский старик. Я вас не услышал, верховный. Это же хорошо. Значит, я ещё не растерял навыков. Хочешь лимонную дольку? Верховный достаёт из кармана пакетик, развязывает, протягивает мне мармелад. Осторожно принимай угощение, без церемоны нюха. Не отравлено, мы к утверховны. Но ты же всё равно не поверишь. Конечно, не поверю. Принимать от мастера зелье вара конфеты такое себе. Даже то, что я не чувствую запахи яда, ничего не значит. Не ожидал, что вы лично захотите со мной встретиться. О, это ничего. Пусть люди посплетничают о нас. Переген их внимание на тебя. Это даст мне немного времени. М-м, вкусно. Жед Верховен недолько подцепляет длинными пальцами ещё одну, запихивает в рот. Я тут принёс перечень зели, который ты выторговал. Протягивает мне лист. Хочу развернуть, но Верховен останавливает меня жестом. Подождёшь потом и останешься доволен. Вечером их доставят в твою комнату в жилом крыле. Устраивает. Вполне, кивая. Благодарю, Верховен. Но вы же пришли не для этого. Аргон запихивает в рот сразу 5 долек. Хотел посмотреть на тебя лично. Знаешь, я хорошо разбираюсь в людях. Достаточно посмотреть им в глаза. Вот смотрю я на этого лопоичу мармеладки старика в дешёвой накидке и никак не могу сопоставить его с главой великой коалиции. Хотя нет, всё-таки похож. Просто надел на себя маску скромного старика, которому хочется довериться. Помню я одного такого. В академии вышел плетение в Аргона Был один архивариус. Студентам улыбался, шутил с ними, а вечерами практиковал притяжение крови в подземельях. Сама Ада Воросов устранила его ночью в тёплой кровати. Не знаю, за что, но вроде за эксперименты по межвидовому скрещиванию. Принюхиваюсь. От него пахнет чем-то сладковатым, пряным, цветущим. Хм. Можно спросить Верховный? Конечно. Вы подземелья? Верховный смотрит на меня из-под лобе. С чего ты взяла? Я не услышал, как вы вошли. Тут без окусов сумы не обошлось. Да и мармелад у вас одного цитрусового вкуса, и пахнет иначе обычной сладостью. И ещё парфюм слишком едрёный. И кажется мне, что вы не любитель душиться по утрам. Поэтому эти замаскировать запах? Я слышал, что чем сильнее зелье, тем они пахучее. Тишина. Лишёрше не пакетика с мармеладом. А ты проницательный. Скажу так, Сегодня я и правда немного употребил. Хи-хи. Поребечиски хи-хи кот. На это есть причина? Кто знает. Времена сложные. Я очень редко выхожу в люди, особенно в такие небезопасные места. Понимаешь, только в прошлом году на меня совершили два покушения. Но я хотел поговорить с тобой не об этом, а о том, что ты говорил мне по телефону. Хреново. Так и знал, что старик заинтересуется подробностями моейнопланетности. нагначительно кашлясь на камеру. Не переживай, я позаботился. Никто за нами не следит. Деланое более саркастическое и недоверчивое лицо из всех, которые я знаю. Верховный вздыхает и вместе с его вздохом камера скрежещет, превращаясь в кусок пластика и металла, падает на пол. Что за? Он точно зеливар. Голос старика меняется на более деловой. Вот и с тобой откровенным. Я не хотел отпогивать тебя по телефону и поручать разговоры с тобой другим, иначе это могло бы обернуться непредсказуемо. Но сейчас я лично здесь, и дальнейшие события зависят только от меня. Итак, Верховный комкает пустой пакетик в суёту в запазуху. А важным. Я искренне напрягаюсь. Ты будешь это есть? Удручённо кивает на лимонную дольку в моих руках. Э, нет. возвращаю угощение Спасибо Вероходовна берёт дольку с удовольствием её съедает Чокнутый, полный и бесповоротный ненормальный, и до предела умный, а значит опасный по всем пунктам Так что ты там говорил про наш мир? Мне очень любопытно. Я знайшли тоже своего рода учёный иронично улыбается, сажусь на лавку, скрестившие руки. Избежать этой темы не получится? Конечно нет. Если ты не хочешь, чтобы мы вступили с тобой в смертельный бой. Я не привык недооценивать противников, поэтому не удивлюсь, если мы случайно разнесём всю школу. Хе, Хе. Да, перспективы не очень. Что ж, я давно держу информацию о варгоне в секрете, и не потому, что считаю её опасной, просто не было возможности разменять её на что-то ценное без угрозы, что меня не посчитают ненормальным и не посадят в клетку для испытаний. Если подумать, что такого, если кто-то узнает, что существует другой мир? Половина земли и так убеждена в реальности инопланетян, параллельных загробных, потусторонних и так далее и тому подобное. Кстати, всегда удивляло, что люди здесь считают ад чем-то мифическим. В Аргоне демоны такие же быватели, как на Земле кролики. А вот по поводу рая даже я, к сожалению, сомневаюсь. За 3 сотни лет жизни так и не обнаружил мест, где всем хорошо, сытно и весело. Что вы хотите знать? Вздыхаю я. Хорошее начало, Константин Киба, веселей верховный. Я переживал, что ты начнёшь артачиться. Бывают люди, которые из мухи раздувают вселенскую тайну. Но давай так. Прежде чем я задам тебе вопрос, поделись знанием, что для меня знайшли не секрет всей этих заговоров и иных мирах. Мы давно заметили, что сумма неземного происхождения, хотя людей, утверждающих, что они сами не с земли, я ещё не встречал. Неужели М-м, кроме умоляжённых, конечно. Но мы-то с тобой здоровые адекватные люди. Хе -хе. И надеюсь, что я и дальше буду о тебе такого мнения. И не потеряй бесценные минуты своей короткой жизни. Итак, давай по очереди. Ты из другого мира, не с земли, верно я сказал? Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Да. Как ты сюда попала? Точно не уверен. Всполу себя в кровати проснулся здесь. Знаю только, что в своём мире я умер во сне. Как интересно. И кем ты был в своём мире? Чем занимался? Э-э. Верховный перестаёт улыбаться, резко встаёт. Отвечай быстро, повышает голос. Любое промедление с ответом заставляет меня сомневаться, Константин Киба. Садится, снова улыбается, как ни в чём не бывало. Прости меня. Иногда я очень переживаю за потерянное время. Пожалуйста, продолжай. Вы мешалы, какой нестабильный старик. Я был кем-то вроде взвешивался за и против, заканчивая фразу. Теневого политика, если проще развлечикам. О, весьма откровенное признание и странная формулировка. Благодарю тебя. Скажи, ты попал сюда случайно или кто-то в твоем мире захотел, чтобы ты воскрес у нас? Старый хрен знает, какие вопросы задавать. Никаких поручений в своём мире я перед смертью не получал. И я не совсем воскрес, а появился в теле вот этого твоего большим бойцом себе в грудь. Твою смерть подстроили, чтобы ты попал в это тело. Хм, правильно я понял. Возможно. Усмехаясь я нахотливости верховного. Подстроило твоё начальство? Тоже может быть. А почему они не провели брифинг? Боялись, что ты откажешься от смерти? Смерти в вашем мире в условии попадания в наш мир. На все вопросы ответ один: я не знаю. Ты чувствуешь, что с тобой поступили несправедливо? Я ненадолго впадаю в ступор, а Верховный Двазамет оп приподнимает уголок губ. Смысл этого вопроса мне не до конца понятен. Что значит несправедливо? Есть только цели срестут для достижения цели. Если со мной поступили так, а не иначе, значит, на то была причина. Может, если бы я знала, что умру, то это нарушил бы ритуал и перенос бы не получился. Хотя стоит признать, меня это нервирует. Особенно понимаю, что никто, кроме до дворысов, не смог бы до меня добраться. Можешь не отвечать, Константин. Мне интересно другое. Если бы твоё начальство отправило тебя сюда, то с какой целью? Предполагаю, что собрать пазл. Так вот, ты знаешь. Я сказал возможно. Вы услышали мою ситуацию. Может, я вообще сюда попал случайно, и это лишь мои прихоти. Верховенный сверлит меня взглядом, который я стоически выдерживаю. Проверочные вопросы я чувствую заберусту. Этот старик вполне может поймать меня на противоречиях между тем, что знаю я, и он. Поэтому сейчас эффективнее всего говорить правду или полуправду. И у меня это пока получается. Я говорю одновременно ничего конкретного и правду. Как ты думаешь, твоё начальство рождено к нашему миру? Сердце предательски ёкает. Это очень хороший вопрос. Просто замечательный. На него я старался не отвечать даже самому себе. Сотни лет я исполнял свой долг во имя меньшего зла, и ещё ни разу я разубедился в том, что это не так. Почти всегда последствия моих заданий оборачивалось благом для Воргона. Больше мне для мотивации не требовалось, но сейчас я не знаю, является ли меньшим злом, например, уничтожение земли ради жизни в Аргоне, одного мира ради другого. Хм, честно говоря, уничтожение это громко сказано. С чего я вообще взял, что будет такой размен? По словам Монтана, возвращение эфира в этом мире усилит мою госпожу Со стороны это кажется, как о, ужас, какая-то паучихабогения захотела силы ради силы, и это точно плохо. А по факту всё намного сложнее. Думаю, нет. Думаешь? Кустистая бровь вверхнова поднимается. Это очень важный вопрос, чтобы отвечать на него таким образом. Зато честный, пожимает плечами. Вот вы вырождёнок белякам или джонам? Скажите нет, я вам не поверю. Скажите, думаю, нет, то я посчитаю этот ответ более логичным. Наш мир это как соседствующая страна, у которой есть с вами как общие интересы, так и противоречия. Вы достаточно умны, чтобы это понимать, а я, делаю паузу, широко улыбаюсь. По опытнее и постарше вас, чтобы отвечать именно так. Ого, правда? А выглядишь молодо. Хм. Ну, хорошо, хорошо. Верховный встаёт, достаёт пустой пакет, вздыхает, выбрасывает его в урну. Не поворачиваясь ко мне, говорит: "Давай подытожим. Ты появился в этом мире против своей воли, но предполагаю, что с какой-то целью своего начальства. Это как-то связано с пазлами, поэтому ты их собираешь". "К сожалению, как-то так. Да. Какая запутанная ситуация. А что, если я тебя сейчас убью?" Воздух тяжелеет. Вероятно, на моё месте появятся другие, а когда страны сблизятся, и в сталом это припомнят. Предлагаешь мне дружить с представителем страны, которая втайне ото всех засылает к нам разведчиков с заданием собрать самое страшное оружие на земле? Кто вам сказал, что это оружие верховный? Это инструмент, которым вы не умеете пользоваться. Вспомните новую смуту, воа уничтожили третий мир. Может, моя страна хочет спасти вас от ошибок прошлого, но понимать, что вы, дети, ещё не созрели для сотрудничества с нами, и вас надо сберечь неми путями. Вы, как младенцы, не задумывающиеся о том, живёте красивой жизнью за счёт того, что ваша матери работает ради этого портовыми проститутками. Будут ли такие матери спрашивать совета своих детей, как правильно делать свою работу ради них? Интересное сравнение. Не хотелось бы считать, что мы живём за счёт вас, но неземное происхождение суммы слегка подтверждает твои слова. Какое-то время молчим. Воздух тяжелеет ещё сильнее, по моей спине стекает капля пота. Я прекрасно понимаю, перед каким тяжёлым выбором сейчас глава клана и стала. Он резко разворачивается. Что ты будешь делать, если соберёшь пазлы? Вы неправильно меня поняли. Моя задача, чтобы пазлы собрал хоть кто-то. Меня не интересует единоличное использование. Главное, чтобы магия появилась в этом мире. Зачем? Зачем вам, чтобы у нас появилась магия? А зачем матери, чтобы ребёнок научился ходить? Зачем она помогает ему, держа за руку? И вот опять. Ты говоришь, что наш мир ребёнок, а ваша мать осторожней, Константин. Из таких сравнений начинались многие войны. Это правильное сравнение. Во время новой смуты никто не держал вас за руку. Магия чуть не уничтожила вас, а наш мир живёт с ней тысячи лет. Поэтому я хочу, чтобы вы не допустили повторения своих ошибок. Во вселенной слишком мало миров, чтобы позволять им саморазрушаться. Вот это я говорю. Он. Ну просто ангел воплоти, самоспасение, мессия. Вопрос в том, поверит ли мне старик. Про богов поучих он благополучно промолчал. Слишком рано им об этом знать. Природа людей такова, что они боятся всего могущественного над собой. Я принял решение. Неожиданно кивает верховный. Надеюсь, верно. Вот, возьми, протягивает ещё один лист бумаги. Тут настоящий список. Разворачиваю лист, который мне дали ранее. Пусто. Старый прохиндей вручил мне пустой листок. У Надежды заручиться доверием во время разговора. У меня к тебе ещё очень много вопросов, о том, что у вас за мир, какие порядки, оружие, силы, какие люди там живут, и может даже не люди. Но всё это потом, пока я не готов посвящать в это других, они не готовы. А лично у меня нет больше времени тебя расспрашивать. Мне нужно беспокоиться о своём мире, а не о чужом. Сказали, что отныне ты все свои действия будешь согласовывать со мной, Константин Киба. Я хочу быть в курсе всех твоих дел, каждого твоего шага. Я хочу знать, сколько у тебя пазлов и кому ты их передал. Это невозможно. Этим вы связываете мне руки. Верховный делает шаг навстречу мне, а я стою в славке. Пока что мы лишь ульбаемся друг другу. Ты чужак, Константин Киба. Твои цели мне неизвестны. И я всё ещё считаю, что ты планируешь стать вознесённым среди них. Я верил лишь то, что раз представители иной цивилизации уже здесь, то они никуда не уйдут. Так работает мироустройство. Поэтому либо я поддружуюсь с вами первым, либо это сделает кто-то другой. Но я не могу исключить того, что вы вторженцы, враги, захватчики. Вздыхает. Я рискну, Константину Кеба. Я продолжу настаивать на полном контроле твоих действий. Можно назвать это тестом сотрудничеством, если тебе от этого легче. Что ж, это было очевидно. У меня есть три пазла, вру я. На самом деле у меня их два. Разумеется, они спрятаны в надёжном месте. Если вы продолжите давить на меня, пленить или убьёте, то они разойдутся во все стороны, и вы получите кроме стака. Таким образом я исполню честь задуманную, но не смогу вам помочь справиться с магией, когда пазлы соберут. А кроме меня в этом мире никого больше нет. Так что будете расхлёбывать вторую новую смуту самостоятельно. Ты меня шантажируешь? Хидно улыбаюсь. Да. Вот теперь воздух просто давит на голову, грозясь размазать о пол. И кажется мне, что это уже не фигуры речи. Верховный глава клана отвечает на мой шантаж. ਸੀਗਲ